Наверху да ярко сияло круглое окно, одиноко, как глаз циклопа. Пока долго лишь смотрел, огонь погасло. Очевидно, кто-то в доме, вернее всего, Алиса Керрисон, поднимался наверх. Тропа подводила к самому обрыву. Снизу громче дротился грохот прибоя, где-то пронзительно вскрикнула морская птица. Ветер заметно посвежел, похоже, что собирается шторм. Здесь, наверху, казалось, будто и земля, и небо, и море охвачены общим непрестанным волнением. Извилистая тропа становилась всё уже, справа и слева подступали кусты дрока и ежевики, хлещат за ноги колючими побегами. Даргельш подумал, что, наверное, правильнее всё-таки было бы идти нижней дорогой. Неплохо, конечно, заставить рекла сождать, но это желание детское и бессмысленное, не стоит пары добротных брюк. Если тело шетана несли к воде из настоятельских палат, вот по этой тропке На колёсках наверняка остались следы. Рядрик, конечно, всё здесь прочесал. Интересно, что ему удалось обнаружить? И не только заросли составляли препятствие. Там дальше на брыле штук 40 хлипких дощечек ступеней подводящих к воде. Шюнтер, несмотря на возраст, мужчина крепкий, и Алиса Кэррисон, здоровая деревенская жительница, но всё-таки тело Сетона, даже при его малом росте, изрёдно груз, и проделать с ним этот путь Крайне трудно, почти немыслимо. Слева среди кустов что-то забелело. Это был один из последних надгробных камней, оставшихся от обрушившегося в море старого кладбища. Почти все старинные могилы уже давно были на дне морском, и приливы, взметая снегдань, выносили иногда на пляж вместе с мусором человеческие кости. Но этот до сих пор стоял. Долго я стернув в сторону подошёл посмотреть. Камень оказался выше, чем виделось с тропы, и глубоко высеченная на нём надпись хорошо сохранилась. Долглиш присел и посветив фонариком прочёл: В память о Генри Уиллс Кривнире, коего застрелили контрабандисты, когда он проезжал верхом в этих местах сентября 24 дня 1786 года. Убитый пулей внезапно в пути, я не успел молитву вознести. Померли попутник, не дано нам знать, когда Господь захочет нас призвать. Ведь нагодял리스 Кривнер, какой злочастный случай занёс его, одинокого садника, на пустынную Данильевскую дорогу. Он был, по-видимому, человеком состоятельным. Вон какой прекрасный памятник ему соорудили. Сколько ещё времени пройдёт, прежде чем этот скривнер со своим памятником и благочестивой надписью тоже канет в забвение над Немарском. Дагллеш стал подниматься с корточек, потеряв равновесие, лушвонарик отокнулся и осветил могилу. Дагллеш с удивлением увидел, что незадолго перед тем разрывали. Дёрн был уложен на место, крепкие плети ежевики заново переплетены и густо нависали сверху, но земля безусловно была недавно разрыта. Даглиш опустился на колени и стал пальцами в перчатках взгребать рыхлый, не утрамбованный грунт. Здесь до него поработали ещё чьи-то руки. За несколько секунд он докопался до большой берцовой кости, потом вынул обломанной лопаткой и наконец череп. Генри Скривнеру не придётся скучать в могиле одному. Впрочем, Даглиш тут же догадался, в чём дело. Так, Финклер или Алиса Керрисон располагаются человеческими останками, которые находят на пляже. Все кости были очень старые, выбеленные морской водой. Кому-то из них, вернее всего, что Алисе захотелось вновь предать их земле в освящённом месте. Он сидел, думая об этой своеобразной паре, обитающей в настоятельских палатах, и вертел в руках старый череп. Как вдруг его слух уловил мягкие удары шагов. Заслоншали кусты, и над ним возникла тёмная человеческая фигура, заслоняя ночное небосвод. Шутливо-иронический голос Оливера в эти мгновения произнёс: "Всё ещё следопытствуете тут, суперинтендант? Вы, похоже, смеёте сказать на первого могильщика в любительском исполнении. Да чего же вы, ненасытный труженик, на бедному Генри Скриннера того, почему не даёте почивать с миром?" Теперь браться за расследование обстоятельств его убийства, пожалуй, позновато, а? И потом вы как будто незвано проникли на чужую территорию. В меньшем мере, чем вы в настоящее время, спокойно ответил Даглэш. В этом рассмеялся. Значит, вы ужинали у Симплера. Надеюсь, оценили оказанную вам честь. Каковы же были комментарии нашего апостола любви по поводу крайне неприглядной кончины Мориса Сеттена?